Глава 5 Не щадя себя. Мы собрались в малом банкетном зале для обсуждения сложившейся ситуации. Саид сидит в кресле и поглаживает пострадавшую ногу. Черная Луна и Айбек присели на стулья рядом с выходом. Во главе стола место пустует, занять его никто не захотел. Стеша рядом со мной устроилась, напротив нас расположился господин Кулыбин и Стелла. Жулианна замерла у окна и всматривается в вершины гор, через стекло окна, за которым усиливается снег. джейдер носится по территории и ставит ловушки. «Итак, мы вроде как в западне», — подвел я итог после короткой дискуссии и обмена мнениями. Желиана отмалчивалась, про ее слова ничего не говорил. В этом заслуга, если так можно выразиться, Кулыбина. Именно он начал с того, что объяснил всем собравшимся про направленные взрывы и зеркальные щиты — вызвавшие его озабоченность». Стеша добавила пространное падение принца. «Я объявил, что невозможно выстроить круг перемещений и покинуть это место». «Следует отметить, – неожиданно сказал Айбек, – пространные распоряжения по сотовой связи. Нам с Камарией поступили звонки, якобы от Станислава Викторовича. Неизвестный голосом нашего главы клана приказывал немедленно собраться и отправляться со всей обслугой в ближайший город. Сомнения возникли из-за пары оговорок». «Кто-то неплохо все просчитал, но почему-то не спешит атаковать. С чем это связано? Внезапность потеряна и дали время на подготовку. А если бы с нами не было Кулыбина, а Жулианна промолчала, то какой напрашивался вывод? Погода портится, сход лавин мог произойти сам по себе. Скорее всего, я не распознал направленные взрывы». «Предлагаю перебазироваться в дом охраны. Там легче держать оборону, если последует атака». Выдвинул предположение Кулыбин. «Простите», — зашла в зал управляющая. «Невольно слышала ваши слова, но есть вариант бегства. На прошлой неделе получили пять снегоходов, три расконсервировали, и они готовы к работе». «Свалить отсюда в то место, где магические потоки спокойны и перейти порталами домой?» «Заманчиво, но неизвестен радиус нестабильной магии, которая в последнее время начинает себя странно вести». «Ну, догадываюсь, что раздражитель энергии создан искусственно и выглядит в виде мощного артефакта. Если за нами отправится подготовленная погоня, то вероятность попасться врагу высока». «Да». «Есть над чем поразмыслить». Вот и губернатор Магаданского края хмурится и сосредоточенно размышляет, взвешивая вся «за» и «против». «А что, собственно, за паника?» – поинтересовалась Стелла. «А если это чей-то дурной розыгрыш?» «Для чего и кому мы понадобились? Надо ответить на эти вопросы, а потом принимать решение». «Боюсь». Кулыбин посмотрел на брюнеточку. «Упустим время, и защищаться окажется проблематично. Мы сейчас-то не можем выработать план действий, а время работает на противника». «Который почему-то молчит», – пожала плечиками Стелла. «Ой, да чего там?» – махнул рукой Саид. «Мы же все стихийники. Кто нас может захватить или причинить вред?» «Двое одаренных вносили переломы в великие сражения, меняли исход боя с превосходящими многократно силами врага. Я выступаю за то, чтобы спокойно отдыхать и ждать развития событий. Стелла Викентьевна в большей степени права». «Не соглашусь», — покачала головой княжна. «Думаю, не все так просто. Кто-то неизвестный выступил против, и он о нас хорошо осведомлен. Враг заблокировал порталы и пути отступления не просто так». «Он желает или надеется, что останемся на месте и начнем сопротивляться, следовательно, каким-то образом готов к такому развитию событий и наверняка преподнесет неожиданный удар». «Надо уходить. И как можно скорее», — подала реплику Жулиана. «Возможности есть. А в начинающейся метели мы затеряемся и сумеем прорваться к тому месту, откуда создадим порталы в столицу». «Рискованно», — прокомментировал Кулыбин. «Но, пожалуй, выступлю за это решение. Сидеть и ждать у моря погоды нет ничего хуже». «Хозяин, к нам приближаются вертолеты», — мысленно сообщил мне питомец. Действительно, далекий звук работающих двигателей сумел расслышать, о чем и сказал присутствующим в зале. Принц никак не отреагировал, Иван Иванович пружинисто поднялся с места и подошел к окну, у которого застыла Жулиана. Айбек и Камария внимательно на меня смотрят, ждут какого-то приказа. «Медлю». «Не могу принять решение, а каждая секунда на счету». «В сторожевой сети нет ни одного живого существа», — сообщил мой питомец. «В том числе и в направляющихся в нашу сторону вертолетах. Не представляю, как в такую погоду пилоты справляются с управлением. Кто-то выставил мощное заклинание, возможно, через какой-то артефакт. Враг может оказаться где угодно». «Необходимо срочно изменить алгоритм поиска. Если кто-то прикрыл счетами людей, то учесть все он вряд ли мог». Определить наличие артефактов не представляется возможным. Магические потоки превратились в бурю. Того и гляди на горнолыжный курорт, обрушится стихия в виде мощнейшего снегопада и шквалистого ветра. Что взять за основу? Сотовые не работают, но рации-то у неизвестных точно есть. Если они включены, то создают небольшой фон на определенных частотах. Как быстро перебрать все диапазоны и получить информацию? Одно из условий срабатывания заклинаний – четко описанная задача. Боюсь, на создание такого посыла уйдет много времени. Что еще? Аккумуляторы. Они могут использоваться еще и в прицелах ночного видения, часах и... Продолжать перечень не стал. Наскоро добавил пару пунктов в свою сканирующую сеть и мгновенно получил результат. Пятеро человек находятся вместе где Саид сломал ногу. Прикрыв глаза, произнес вслух. Еще четверо двигаются со стороны дороги. Не могу понять их средства передвижения. Ага. «Виноват, ошибся. Там, где сошли лавины, не четверо, а восемь людей. Подвои на снегоходах». Небо озарилось вспышкой. Одна из винтокрылых машин взорвалась. Послушался рев вертолета. Пилот второго аппарата пытается маневрировать, но почти сразу двигатель заглох. Кто-то не стал миндальничать и вертушки сбил. Вот только что летчики могли разглядеть в такую погоду. Странно, как на полет решились. Впрочем, они явно приказ получили, который подкрепили личной просьбой». Догадаться не так сложно, кто мог проявить беспокойство. Следовательно, совсем скоро придет помощь. Нам остается продержаться пару часов. Громов не стал дожидаться сведений от вертолетчиков. У стражи обострилось чувство опасности, и он, бросив все дела на своего помощника, лично перешел в воинскую часть неподалеку от горнолыжного курорта. Мокрый снег заметает плац. Погода нелетная, и идея устраивать разведку с воздуха не выглядит хорошей. «Вы куда смотрели и чем думали?» — зло уточнил Громов у командира летной части. «Хрен ли летуны увидят в такую погоду?» «Там профи, одаренные, опытные, много чего повидали и выбирались не из таких передряг». Полковник, невзирая на снег, снял папаху и пригладил лысину. «Парни не подведут». «Но-но», — покачал головой страж за одаренными. «Кто у тебя на дежурстве?» «Поднимай по тревоге пусть выдвигаются к горнолыжному курорту!» «Взвод одаренных дежурит по городу», — ответил полковник. «Вот и отправляй их!» — махнул рукой Громов, направляясь в диспетчерскую. «Роман Амарович, переходы построить в ту местность не можем, там лавины сошли, магическая энергия взбесилась. Так, доложили летчики, а о дороге снегом завалило. Не добраться!» — поспешно шагая за Громовым, проговорил полковник. «Я тебя в отставку отправлю и звание понижу!» Резко обернулся к полковнику страж. «Головой думай, но чтобы через два часа спецы оказались на горнолыжном курорте!» Насчет снятия с должности и лишения звания Роман Омарович погорячился. Нет у него таких полномочий. Тут князь может решить или командующий округом. Полковник это знает. Но если важный гость представит доклад в невыгодном свете, ту перспектива... оказаться не удел высока как и потерять звездочку на погонах за два-то часа доберутся вытянулся командир летной части не совсем понимая почему он должен выполнять несвойственную ему работу не серчай семён васильевич выдохнул громов беря себя в руки на твоих парней надежда они ближе всего к месту событий там происходит что-то нехорошее жопой чую молодежь праздновать решила «Большинство разошлось по домам, но важные персоны остались. Если с ними произойдет худшее, то мало никому не покажется». «Роман Амарович, а кто на горнолыжной базе-то остался?» — уточнил полковник. «Дочь князя, губернатор, глава одного перспективного клана и гость нашей страны, приходящийся сыном султана». «Ох, ё-моё!» Провел по лбу ладонью Семен Васильевич и добавил парочку непечатных выражений. Полковник достал рацию, сотовый телефон одновременно начал раздавать приказы. Роман Амарович не стал слушать и вошел в диспетчерскую. Он сам допустил промах, мог бы перейти на свою базу, взять группу бойцов по освобождению заложников, а потом сюда отправиться. В итоге немного бы времени потерял, но теперь он не собирается терять ни секунды. «Что, летчики?» коротко спросил у молодого бойца, сидящего на пульте управления полетами. «Подлетают к комплексу. Метель сильная!» – доложил боец. В этот момент рация захрипела помехами, донесся спокойный голос. «Чайку-2 атаковали! Ухожу от ракеты! Надеюсь, амулет в такую погоду срабо!» Сообщение прервалось, шипение стало однородным. Понятно, что вторая машина потеряна и не из-за снежного бурана. «Черт!» Ругнулся Громов и вышел на улицу. «Все ясно и понятно. Следует сообщить князю, но Роман Омарович сначала сделал несколько звонков другим абонентам. Ситуация непростая, необходимо просчитывать всевозможные ходы противника. Понятно, что основной удар идет на княжну или принца, но Саид не является наследником, поэтому под угрозой Стефания. Почему? Только из-за давления на князя. Кто-то приступил черту, нападая на дочь правителя. Такое не прощается». и ответная реакция окажется жестокой. «Олег Александрович, подтверждено нападение на горнолыжный курорт», сказал в трубку сотового Громов, когда князь ответил. «Подробности?» – попросил Огнев. «Сбиты вертушки, военные уже выдвигаются на помощь». «Вызвал специальную группу по освобождению заложников», коротко доложил страж и добавил. «Лично выезжаю на место. К сожалению, порталы в горы построить невозможно». «Действуй и докладывай, что и как!» — рыкнул князь, и связь оборвалась. На плацу строятся солдаты в полном обмундировании. У ворот стоят два грузовика, в один из которых с матерком грузят снегоходы. Суета и спешка. Полковник уже охрип, выкрикивая приказы. «Извините!» — прозвучал за спиной громовый голос. «Разрешите обратиться?» Страж обернулся и увидел бойца, который находился в диспетчерской, и осуществлял связь с вертолетами. «Слушаю», – кивнул ему Громов. «Мне известна одна точка перехода в паре километрах от базы, которая являлась конечной точкой посланных вертолетов», – сказал боец и потом поспешил добавить. «Магических сил у меня немного. Кого-то одного могу сопроводить». «Полковник!» – гаркнул Громов и указал на бойца, сделавшего такое заявление. «Парня у тебя забираю!» – семён Васильевич только отмахнулся, мол, делайте, что хотите. «Представьте и четко доложи», – приказал Роман Амарович. «Сержант Сергеев, первой княжеской...» «Короче!» – перебил его Громов. «Я родом из этих мест, горы все облазил и с отцом охотой промышлял», – начал говорить сержант, а Громов подправил. «Браконьерствовал!» «Есть одна пещера, где хранятся лыжи, и до базы отдыха 15 минут хода. Правда, спуск тяжелый, там надо знать, как поворачивать. Готов место указать». «И сдать охотничий схрон?» – поинтересовался Громов, подзывая к себе взмахом руки полковника. «Там с каждым годом отдыхающих все больше». «Какая охота?» – пожал плечами Сергеев. выдая оружие сержанту Сергееву, он отправится со мной», – приказал Громов полковнику. «Бегом! получил у Федоровича все по первому номеру!» – рыкнул на сержанта семён васильевича уточнил у стража. «Роман Омарович, какие еще приказания? Взвод грузится и через пару минут выдвигаемся». «Работай, полковник! Скоро подмога придет. Спецов вызвал, если они успеют, то ты со своими бойцами встанешь в оцепление, чтобы ни одна сволочь не ускользнула». «Понял!» — Громов впился взглядом в потеющее лицо полковника. «Так точно!» — отрапортовал тот. «Разрешите идти?» «Свободен!» — кивнул страж и посмотрел на часы. «Время! Оно неумолимо уходит, и нет никакой информации, что происходит на горнолыжном курорте. Опять проблема со стабильностью портальных построений. Часто стали сбои происходить, а это уже своего рода серьезное оружие». не могут найти ученые противоядия, чтобы на расстоянии обуздать взбешенные магические потоки. Сержант не подвел, вскоре Громов осматривал в свете мощного фонаря стены пещеры. Обычный схрон охотников, где хранилась добыча, разделывалась. Нашлись и лыжи, широкие, с универсальными креплениями. Боец уверенно указывает дорогу, несмотря на шквалистый ветер и метущий снег. Уже через десяток минут они окажутся на горнолыжном курорте. Роман Амарович активировал свои способности стихийника, но в боевой транс пока не стал впадать. Врага не видно даже в сторожевой сети. Электричество отрубилось, мы все решили перебазироваться в дом, где раньше находилась охрана. Управляющая наотрез отказалась покидать основное здание, мотивировав свой поступок, что у нее там много ценных вещей. Ну, хитрит, догадалась, что кто-то собрался по нашей душе и решил отсидеться, надеясь, что ее не тронут. Женщина передала нам ключи от ангара со снегоходами и объяснила, что там и основное оборудование базы. Вот только не спешим подавать энергию, свет укажет противнику, где находимся. Пробирались чуть ли не по пояс в снегу. Да, решили заглянуть в гараж, почему-то именуемый ангаром. Помещение просторное. В нем находятся генераторы, система очистки воды, топливо в бочках. Три снегохода собраны, остальные в заводской транспортировочной обрешетке. Какие-то инструменты, лопаты, старые лыжи. Склад, но поддерживается в порядке. Все разложено и даже есть тюки с одеждой. Нет, только продуктов питания и оружия. «Хозяин, так какое решение?» – спросил джейдер «Дадим бой или в бега? У меня сил много, готов в любой момент трансформироваться». «Что скажешь про врагов?» «Судя по моей сторожевой сети, минут через пять они войдут на территорию базы. Неизвестные аккумуляторы медленно, но верно приближаются», — посмотрел на хорька превратившегося в небольшой сугроб. «Ловушки выставил. Как только они их заденут, то начнется красочное шоу», — оскалился Голем. «Снегоходы хороши», — деловито обошла технику Стелла. «Можем легко сбежать». «Видимость почти нулевая». «Дороги не знаем, пройдем метров сто и обязательно во что-нибудь врежемся», – не согласился с ней Кулыбин. Стеша держится рядом со мной, но не паникует, собрана и хладнокровна. Если честно, то с такой компанией сам черт не страшен. Саид, правда, беспечен, и ему кажется, что тут происходит игра, а настоящей угрозы нет. Айбек и Черная Луна контролируют выход и небольшое окно. Желиана задумчиво и незаметно ото всех разминает мышцы. Противно зазвонивший стационарный телефон заставил всех вздрогнуть. «Наверное, не стоит брать трубку», – произнесла Стелла, посмотрев на Кулыбина. Иван Иванович пожал плечами и не стал ничего отвечать. «Я нахожусь рядом с телефоном», – снял трубку и приложил ее к уху. «С вами беседует командующий повстанческих сил. Прилагаю сдаться, тогда никто не пострадает», – прозвучал глухой, явно измененный голос. «Минутку». — попросил я и нажал кнопку громкой связи. — Повторите, не расслышал. Неизвестный вновь произнес свое требование. Первым высказался Саид. — А не пошел бы ты, придурок трусливый! Не называя своего имени и должности, пытаешься ставить ультиматумы! — Спокойней, — подошел к принцу Кулыбин. — Хозяин, две ловушки сработали, но в них никто не попал. Предусмотрительные годы умеют обезвреживать западни, — мысленно заявил джейдер Позволь отправиться на охоту. Находись рядом «На тебе защита Стеша, Стелла и Принца», — приказал Харьку, но потом уточнил. «Экономь силы. Неизвестно, как они собираются штурмовать». «Вообще-то гараж с каменными стенами кажется идеальным укрытием. Единственное узкое окно — железные ворота из толстого металла. Два выхода имеют внутренние засовы. Не совсем понятно, для чего или от кого планировалось запираться изнутри, но нам это на руку». «Мы не гарантируем вашу безопасность, если не сдадитесь». произнес голос в динамике телефона. «Операция на завершающей стадии. Штурм будет через десять минут. Откройте ворота и подсвечивайте свои лица!» Слушать дальше не стал. Нажал на рычажки отбоя, а потом и телефонный провод дернул, обрывая связь. «Предлагаю запустить генераторы», — сказал Кулыбин. «У врага наверняка есть приборы ночного видения, это если не считать их способности одаренных. Какие могут применить артефакты, неизвестно». «Допускаю, что мы лишимся части наших возможностей». «Принято», – кивнул я. «Хм, баки почти пусты. Автоматика автозапуска отсутствует. Пришлось нам напрячься, заливая топливо и дергать за трос, чтобы заработали установки, вырабатывающие электроэнергию. В газы отводятся по изношенным гофрам, незначительная часть сгоревшей солярки попадает в помещение, вскоре тут сложно будет дышать. Жулиана нашла стамеску и распорола один из мешков с амуницией». «Обмотаю дыры на трубе», — пояснила свои действия молодая женщина. «Стелл, стеж, не поможете? Нашим спутникам есть чем заняться». К Амарию она не попросила присоединиться, понимает, что чернокожая воительница стоит на страже и первый вступит в бой. «Стас, давай поговорим», — кивнул в сторону дальнего угла Кулыбин. «Я отошел с Иваном, и тот предложил сделать вылазку». «Нет, он рассчитывал на Айбека для подстраховки, а меня оставить со всеми, в том числе и голема не задействовать». «Ха! Это какого же он мнения? Правда, с собой не брал ни зелень, ни камней накопителей, всего-то древний клинок на щиколотке, перстень на пальце, змейка-браслет да старый дедов пистолет. Огнестрел собой взял на случай пострелять по мишени и посоревноваться со стешей в точности. В запасе две обоймы и, к сожалению, с обычными пулями». «Ну, не густо, однако этого хватит. Иван, идёмте вместе», – твёрдо заявил я. джейдер останется охранять девушек и принца, а...» «Мы втроём отправимся», – неслышно подойдя, заявила Жулианна и посмотрела на меня. «Хочу заслужить доверие и проявить себя. Станислав Викторович, у нас нет времени на пререкательство», – заметила, что собираюсь возразить. «Враг знает, где укрылись. Их порядка двадцати человек». Вооруженные с собой привели несколько големов-псов. Укус магического существа способен парализовать на 10 минут, а этого достаточно для плена или убийства. Звери не столь опасны, если бить посередине позвоночника. Морда, шея, грудь защищены по высшему разряду, но хребет можно сломать хорошим ударом. «Действительно, на дискуссию нет времени». Приказал своей охране оставаться внутри гаража и обеспечить безопасность внучке губернатора Хабарска, принцу и княжне. Жейдер получил аналогичную инструкцию, но прерогатива у него – Стеша. Ни Харек, ни Камария с Айбеком спорить не стали. Чего не скажешь о Стеле и поддержавшей подругу Стеши. «С чего это вы собрались веселиться, а нас оставляете?» «У нас тоже имеются навыки боевых единоборств», – вторила ей княжна. «Не обсуждается», — покачал я головой. «Нам надо иметь место для маневра, чтобы быстро отступить в случае чего. Вы же прикрываете тыл», — произнес Кулыбин, которым я мысленно поаплодировал. Пока подруги обдумывали слова губернатора Магаданского края и искали возражения, мы уже за дверь вышли, и, повинуясь моему жесту, черная луна задвинула засов. «В 50 метрах на 12 часов пятеро направляются в нашу сторону. Беру их на себя». прошептал Иван. «Моя четверка на три часа», вторила ему Жулиана. «Раз, оглянуться не успел. Не то, чтобы рассмотреть что-то в сторожевой сети, а эти двое боевиков уже растворились в заметающем все снеге. А мне кто остался?» Позади гаража слабый сигнал от нескольких аккумуляторов. Судя по всему, там два или три человека, но к ним еще кто-то подходит. Выставил щит непроницаемости с зеркальным куполом и побрел в сторону предполагаемого врага. Как Кулыбин и Жилиана, так легко и быстро убежали. Тут приходится пробираться через сугробы. Хорошо еще, что снег не мокрый. Обнаружить меня вряд ли смогут. Неожиданность на руку, и, следовательно, пару ударов могу нанести безнаказанно. Почти дошел до угла гаража, в сторожевой сети все так же нет противников. Правда, и меня обнаружить сложно. Руку с древним кинжалом предварительно его достал. Держу под курткой, хотя блеск от клинка тут вряд ли можно разглядеть». Скорее заметят по светоотражающим вставкам на куртке, но защита работает, и можно не опасаться себя обнаружить. «Третий на месте! Готовы проломить кирпичные стены! Прием!» – донесся голос какого-то боевика, докладывающего по рации. В ответ шипение, а потом приказ. «Ждать! Еще не взяли их убежище в кольцо!» «Принял!» – куртка ответил боевик, находящийся в паре метрах от меня. «И чего тут мерзнуть?» – проговорил еще кто-то. «Там собрались-то бабы да пара обычных мужиков. Заломаем на раз, и чего командир психует и перестраховывается?» «Горунов! Поговори мне еще! Приказы не обсуждаются!» – обрезал говорившего лидер в этой группе. Небольшая пауза, и тот же голос продолжил. «А вот поведение нашего голема настораживает. Смотри-ка, скалится и чуть ли не рычит. Спусти псину в свободный поиск!» Чуть не забыл про предупреждение Жиллианы. Мог бы поплатиться. Хотя нет, атаковать все равно задумал. Чтобы не сковывались движения, убрал все щиты, кроме обычной защиты, шагнул за угол. Рык пса и горящие красные глаза. Один из боевиков начинает вскидывать руку, но в его груди уже клинок. Защита не спасла. Во второго отправился воздушный кулак, отшвыривая противника. Мой щит принимает и отражает молнию, но частично. Ощущаю резкий отток энергии. Опустошающий источник удар. Не думал, что такой магией придется противостоять. «Получи!» — вскидываю руку, прося помощи у змейки. Артефакт услышал и среагировал. Браслет вытянулся и удлинился. Не даром, что имитирует змею. «Или он ей является?» До конца так и не разобрался. Сложные плетения и посылы использовал мастер, когда создавал этот артефакт. Рассчитывал, что Змейка выпустит клыки и нанесет ядовитый укус, но противник решил иначе. Он качнулся в мою сторону, замахнувшись, выхваченным из-за пояса ножом. Жесткая Змейка пробила противнику глаз. Противное чпоканье — враг свалился перед прыгнувшим на меня големом. «Это ли спасло? В бою каждый промах стоит жизни». Змейка атакует вражеское магическое существо, метнулась и вцепилась тому в нос. Кстати, браслет чуть ли не впервые покинул мое запястье. Виск и хрип страшного пса, не представляю, для чего его с собой нападающий взяли. Магическое существо тряхнуло мордой, браслет отлетел в сторону и упал в сугроб. Но мой удар кулаком по хребтине опасного зверя поставил точку. Глаза у голема потухли, но победой насладиться я не успел». Сработали рефлексы, качнулся в сторону, но плечо пронзила боль. Защита не выдержала очереди из автомата, последний из группы, которого ударил воздушным кулаком, очухался и успел нажать на спуск. «Черт!» — зажал я рукой рану и упал в снег. Еще одна длинная очередь выбила каменную крошку из стены сарая. Послышался звон разбитого стекла, мелькнула тень хорька, который в полете трансформировался. джейдер приземлился на врага и несколько раз взмахнул лапами с выпущенными когтями. «Станислав Викторович, скажите на милость, а почему вы мне не оставили шанса повеселиться?» Прозвучал хладнокровный вопрос Громова. Хм. По лицу стражу сочится кровь, ладонь прижимает к боку, а на ногах держится из последних сил. «Чувствую, вы уже оторвались», — хрипло ответил я, проверяя свой резерв, практически опустевший. «Немного, но подозреваю, веселье еще впереди», — хрипло ответил Громов. «Сил только почти не осталось». «Сейчас подлечу», — собирая крохи энергии, сказал я. «Толком магию не применял, а запас сил исчерпал». «Высасывающий удар пропустил», — констатировал Роман Амарович. «Крайне неприятное заклинание. Относится к боевым и запрещенным». Жейдер подошел и виноватым морду опустил. приказу он ослушался, но мне на помощь пришел. «Можно ли его ругать?» Почуял, что хозяин под угрозой и поспешил вмешаться. «Спасибо», — потрепал по мощной лапе своего питомца. «Помоги, если нужно, к и жилиане. Пора тут все зачистить и спокойно восстановиться». Голем рыкнул и, сделав длинный прыжок, исчез из поля зрения. Лечебный посыл вышел слабый, но страж повеселел, кровь у него остановилась. «Не могу активировать разведывательную сеть», — поделился он со мной. «У тебя нет данных, сколько врагов осталось?» «Понятия не имею. Честно признался. Так вы один к нам пришли? Без группы поддержки?» Проводник нашелся, но его сил не хватило, чтобы провести больше одного человека. «Жаль сержанта. Помочь бы ему. Големы-псы порвали. Вколол ему лекарств, но может банально замерзнуть. Он тут недалеко, метрах в пятистах. Пойдем, попытаемся притащить. Хотя... стоп». «Парня жалко, но надо разобраться, что происходит и чего еще ждать от нападающих!» Потер висок Громов и криво усмехнулся. «Прилично по голове приложили. Ошибаться стал!» Меня только что проинформировал джейдер, что могу не волноваться. «Все целы и здоровы!» Желиана сломала два ногтя и страшно этому зла. У Кулыбина несколько гематом, в том числе опухает глаз, и лечебные посылы не помогают. В живых осталось двое нападавших, и они надежно упакованы. Харька попросил за ними присмотреть губернатор Магаданского края. Эти сведения я передал Роману Амаровичу, и тот обрадовался, проговорившись, что ничуть не удивлен, так как Кулыбин и не с такими задачами справлялся. Хм, с Иваном надо по душам поговорить и выяснить, кто и же он все-таки на самом деле. Впрочем, и так понятно, спец по особым поручениям, подчиняющийся непосредственно Огневу. Кстати, у Желианы и Кулыбина оказалась информация о врагах, их местонахождение не в пример лучше, чем у меня. Следовательно, используют нестандартную магическую сеть или мою необходимо модифицировать. «Роман Амарович, давайте пойдем и поможем парню, который вас сюда привел», предложил я и почувствовал, как браслет-змейка заползает на свое привычное место. «Фух, можно не волноваться, что артефакт потеряется». «Да, пойдем», — покивал Громов. Начальник отделения стражей за одаренными передвигается с трудом. Не просто им удалось, путешествие на курорт. Хм, это я так мысленно издеваюсь, в том числе и над нашей компанией. Расслабиться не успели, покутить не смогли, даже не повеселились как следует. Что это за праздник? В паре сотен метров наткнулись на примятый снег, пропитанный кровью. Боевики и псы-големы чуть ли не разорваны на куски. В глаза бросился один нападавший, сидящий в сугробе. Он держит перед собой покореженный автомат, а голова расколота пополам. Удар молнии? Какой же мощи! Уважительно покосился на своего спутника. Но тот буднично придет вперед, с трудом передвигая ногами. да У нас немного мозги отключились, это точно. Обессиленные поперлись, а могли бы и помощь попросить у тех же моих охранников. Следовало вернуться в гараж и дать задание Айбеку и Камарии. Но, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. где это здесь...» «Я сержанта оставил». Остановился страж перед приличным сугробом. «Черт! Место открытое, снега много намело». Парни нашли через пару минут. Тот в плачевном состоянии. Большая кровопотеря, сердце бьется неровно и медленно. Энергии в его небольшом источнике почти не осталось. Магические посылы исцеления у меня выходят слабые. Громов вовсе устало рядом сидит и тяжело дышит. Попытался обратиться к джейдеру, но тот не ответил. На всякий случай проверил сотовый, но связь так и не восстановилась. Разгребаю снег, стараясь добраться хотя бы до жухлой травы, чтобы немного подпитать свой источник. Секунды отсчитывают угасающие жизненные силы раненого, отражаясь ударами молота в моих висках. Под пальцами нащупал веточку какого-то кустарника. Сейчас зима, жизненную энергию получить очень трудно, даже при наличии круга силы, который не смогу создать. Слабый посыл в растение, впавшее в спячку». «Все зависит от маленького кустика. Если не получится, то ничего не смогу». «Есть ответ!» — обрадовался я, осознав, что веточка принадлежит кусту с мощно развитым корневищем. Перенаправляю поток энергии в сержанта и подкрепляю поддерживающим заклинанием. «Сколько влить сил, чтобы раненого дотащить до гаража? Еще не следует и про свое состояние забывать. Плечо-то побаливает, а рука почти не двигается. Роман Амарович, надо возвращаться. Обращаюсь к Громову». Тот встаёт на ноги и спрашивает. «Что с бойцом?» «Если за 10 минут дотащим, то Стеша со Стеллой ему помощь окажут», отвечаю я. «Замечательно». Пробубнил Громов и взял раненого за воротник. «Через 100 метров сменимся. Иди позади, если свалюсь, подстрахуешь». «Интересно, каким это образом?» «Двоим я точно не сумею помочь. Однако все мои страхи оказались беспочвены. Зато лишний раз убедился, что Роман Амарович далеко не прост». Как он умудрился подпитываться, когда магические потоки недоступны? Тем не менее, он пополнял свой источник. Правда, почти сразу же энергию расходовал. «Почти дошел до того места, где я получил ранение. А там нас уже встретил Айбек и встревоженная Стеша. В гараже Кулыбину залечивает повреждение Стелла, но губернатора Магаданского края нет ничего серьезного. Тем не менее, брюнеточка охает и шипит ругательство. Пара порезов...» Гематомы и сломанное ребро – мелочь, о чем Иван и пытается донести до девушки, но та его не слушает. Саид на всю эту суету взирает свысока и никак не комментирует. Принц чем-то расстроен, и причина кроется в устало сидящей у стенки Жулиане. Что-то ему молодая женщина сказала, чего парень бесится. Камария с Жейдером патрулируют периметр и стаскивают ко входу в гараж оружие нападавших. По их подсчетам, мы уничтожили двадцать одного бойца – Это с учетом павших от руки Громова. Результат впечатляющий, если учесть, что сами легко отделались. Ну, сержант не в счет, но парень, скорее всего, выкарабкается. Стеший резерв не экономит. «Где-то работают артефакты, глушащие связь и будоражащие магические потоки», проговорил Громов, посмотрев на Черную Луну и крутящегося около ее ног хорька «Станислав Викторович». «Прикажи своему голему найти и дезактивировать эти штучки. Можно банально сломать или отвести от них энергию». «Камария», «Айбек», джейдер слышали? «Постарайтесь быстро управиться», — посмотрел я на своих охранников и питомца. «Их не больше пяти штук. Находятся в радиусе пары километров. От друг друга далеко не отходите. Находитесь в прямой видимости, но рядом не держитесь и прислушивайтесь к погоде». «Лавины вряд ли пойдут, но лучше подстраховаться», — выдал им страж инструкции и устало прикрыл глаза. Стеша пару раз меня спрашивала, как себя чувствую, немного поделилась энергией, но помогает сержанту. Разумеется, я отнякивался и говорил, что нормально себя чувствую, устал сильно не более того, стараясь держать раненое плечо в тени. Стел бросай уже своего кулыбина, помоги», — резко подняв голову, попросила княжна. «Не ладится у моей девушки, не хватает силы и умения». Точнее, очень много оказалось скрытых ран у сержанта. поддрали его псы-големы. Из ран выходит энергия не задерживается в организме. А значит и лечение не помогает. Из последних сил выпускаю диагностические щупы. Беда нам не справится. Необходимо переливание крови. Яд у парня не выводится. Может помочь круг силы и силы живой природы, но ну или целительский центр. Ни того, ни другого, если только продержаться до подмоги. «Бесполезно». смотрит на княжну Громов. «Не пытайся лечить. Введи его в кому и будем надеяться на моих парней. Если успеют, то спасется». «Ну уж нет», — упрямо сжимает губы Стеша. Она закрывает глаза и кладет ладони на грудь сержанта. В гараже ощутимо потеплело, пострадавший хрипло задышал полной грудью. Княжна использует лечебный огонь, выжигая внутри парня яд и купирует отток энергии. Стеша чуть не завалилась на пол — Ее подругу успела поддержать и с силой развела в стороны руки княжны. Сильнейший магический лечебный посыл. Я таким приемом не владею и обучиться ему невозможно. Тут дар в ход пошел. Главное, чтобы моя подруга себя не вычерпала до дна. Черт! Судя по ее виду, именно это и произошло. Стеша в глубоком обмороке и не ощущая у нее источника. Неужели себя вычерпала и лишилась дара? Нашел в себе силы и подошел к Стелле, цедящей проклятие, обнимающую свою подругу.